Второе. Избрание. Собор открылся 17 февраля 1598 года. Плохо осведомленные критики оспаривали законность его решений. Бесспорно это собрание не соответствовало тому понятию о народном представительстве, какое мы имеем теперь. В сохранившихся документах, которые, несомненно, дают сведения, относящиеся к разным временам, число участников колеблется между 457 и 502, причем вследствие необычайно затянувшейся сессии число наличных членов собора беспрестанно изменялось. Подсчет по спискам дал такой свод. 83 представителя от духовенства, из которых 23 принадлежали к черному духовенству, 338 принадлежали к сословию служилых людей, 21 – к разряду торговых людей и, наконец, несколько представителей от городовых управлений, старосты и сотники. Словом, этот собор, как и соборы 1550 и 1566 -го годов, был в сущности собранием лиц, состоявших на государственной службе. С другой стороны, хотя некоторые историки и старались восстановить выборный механизм, примененный на этот раз, материал для этого создания они заимствовали целиком из своей фантазии. На самом деле мы ровно ничего не знаем о том, были ли депутаты, призывавшиеся к участию в московских соборах XVI и XVII веков, выбранными в точном смысле этого слова. Было бы крайне трудно сказать, кем они были выбраны. Наиболее вероятным представляется, что они получали свои полномочия от центральной власти или от ее местных представителей. Впрочем, приверженцам русского «парламентаризма» Нечего краснеть за эти прежние примеры и падать духом. Даже в Англии народное представительство прошло через ряд подобных воплощений, пока принцип современной его организации выяснился с идейной и формальной стороны путем медленного изнашивания первичных зачатков. Что же могло поделать собрание, когда его таким образом спрашивали? Оно провозгласила царем Бориса, и этим голосование было закончено. Но бывший правитель не торопился им воспользоваться. Взойти на освободившийся московский престол было легко. Последующие события более чем достаточно доказали это. Удержаться на нем было трудно. Мы уже видели, было подозрение насчет замысла ограничить власть избранного государя, мысль эта вскоре сама собой придет на ум некоторым из избирателей. Может быть, она уже пробивалась наружу. И какое чувство должны были возбуждать народные приветствия в душах тех из них, которые по родовитости своей, скорее, могли считать себя назначенными принять наследство Федора и Рюрика? Андрей Сапега, занимавший на польско-московской границе Ворша сторожевой пост, заранее наметил трех кандидатов, которые могли бы нанести поражение Борису. Князя Ф.И. Мстиславского, Ф.Н. Романова и Б. Бельского. Это подтверждается и другими источниками, которые присоединяют еще и нескольких шуйских к всем соперникам. Среди них одно имя должно было особенно привлекать внимание Годунова и внушать ему беспокойство. Романовы были более любимы народом, чем он. Племянники Анастасии все занимали высокое положение, и уже слагалась легенда, будто покойный царь завещал свой престол одному из них, Федору Никитичу. Андрей Сапега был заранее предуведомлен об этом. В то же время он уловил еще и другой слух, рассказывали, будто бы Борис, предусматривая возможность поражения, воспитал одного юношу, поразительно похожего на угольческого царевича Дмитрия, и собирался выставить его кандидатуру, в том случае, если его собственная не найдет поддержки. Действительно, в то время вера в существование этого двойника была, кажется, очень распространенной. Да сам ли Борис хранил его в запасе? В очень неясном повествовании Андрей Сапега сообщает нам про ссору, которая возникла по этому поводу между Годуновым и Феодором Романовым. Причем последний разгорячился до того, что даже ударил бывшего правителя. И вот перед тем, как явиться во всем своем блеске, будущий искатель престола, который вскоре станет Дмитрием некоторое время будто бы укрывался среди челяди Романовых. И, может быть, они также помышляли припасти себе такую помощь против соперника, который легко мог стать врагом. Но при всех гаданиях из этих указаний вполне достоверно вытекает, что в углической драме занавес еще не опустился окончательно, что угрожающий призрак, жертвы, поднимался уже на горизонте. Годунов, по-видимому, весьма удачно действовал в этих трудных обстоятельствах. Правда, он употреблял довольно грубые приемы, но, без сомнения, они вполне согласовывались с духом и нравами его будущих подданных. Романовы были еще молодой народ, отец их, будучи при смерти, вручил их будущее – всемогущему любимцу царя. Они пользовались милостями под его покровительством, а по происхождению служебному поприщу вместе со всеми своими родными и друзьями принадлежали группе, представителям которой был бывший правитель. Борис продолжал им льстить, и, надо думать, с успехом противопоставлял их растущее властолюбие амбициям других кандидатов. С другой стороны, он продолжал свою тактику, стараясь выгадать время. Патриарх еще раз сопровождал в Новодевичий монастырь, куда удалился со своей сестрой Шурин Федора. Новую, более многолюдную депутацию, которая слезно умоляла Бориса принять бразды правления, но Борис остался непреклонен. Прежде всего, исконные приличия требовали, чтобы он вел себя именно так. В те времена на званных пиршествах благовоспитанные гости сначала всегда отказывались от самых отменных блюд, коими их подчевали, и степень чванливости во всех подобных случаях по заведенному обычаю должна была соответствовать значительности предлагаемого. Даже кошевые атаманы запорожских казаков И те более или менее продолжительное время заставляли просить себя принять эту должность. Вместе с тем Борис выигрывал этим драгоценное время, пользуясь которым, он сообща с Ириной, продолжал свою политику. Расчет его оказался верен. Попытка убедить Бориса патриарх сделал 20 февраля 1598 года. На следующий день по окончании богослужения, совершенного во всех церквях столицы по случаю праздника Божией Матери, от Успенского собора двинулось необычайное шествие во главе с патриархом Иовом и направилось к пребывания упорствующего Бориса. За духовенством и иконами, молясь и плача, тяжко вздыхая, теснилась густая толпа, среди которой особенно выделялись заплаканные женщины с грудными младенцами».